Они дружно запротестовали, не желая допустить даже мысли о возможной гибели своего руководителя. Кто знает, что ждёт нас впереди? твёрдо произнёс Устиг. И вы должны, покляссся мне, что всегда в согласии пребываете прибудет мешвами, что без зависти, ненависти и козни будете сообща служить своему народу. Вы в этой чужой стране, которая готовится покорить великий Тир, станьте же вы двое единым мужем, и пусть моя смерть навеки свяжет вас неразрывными узами воли и духа. Развучала клятва, и в подземелье повеяло могильным холодом. Устига ещё раз вышел взленуть, не проснулась ли Нанай, и собрался слушать рассказ о событиях в Вавилоне. В первую очередь его заинтересовали известия о том, что Тайный договор между Шиитсами Сагилы и Акбатан вступил в силу. Посланцы святыни Ормузда подписали соглашение и от имени царя Кира, так как в Персии каста жрецов отличалась патриотизмом и боготворила царя. Персидские жрецы были преданы родине, в отличие от сагилы, пестувшей изменников. Перед встречей с жрецами Мардука служители Ормуза побывали в пещерах Алифквейроч. Они передали новые распоряжения Кира, из которых явствулось, что царь, набирен тотчас после спада, леть нежилый вторгнуться в Вавилонию и овладеть её столицей. Армия готова к этому, вооружена по последнему слову военной техники, в её составе непобедимые персидские конницы. Во главе опытные и славные его начальники. Кир не миривается окружить Вавилонию сразу с трёх сторон. Одну часть войск он бросит под прикрытием эламских холмов на юг. Вторая займёт позицию на берегу Тигра, нацеливаясь на Вавилон, третья останется на севере. Труднее всего будет форсировать реку, в этом месте очень глубокую и бурную. Легче было бы проникнуть в Вавилонию со стороны медийской стены. Поэтому Кир приказал Устиге любой ценой раздобыть план этого оборонительного сооружения. Не теряя времени, Устиг о принялся за работу. Вслед за экбатанскими жрецами он отослал воилон за баду Элоса. Они-то и сыграли роль шпионов, которых Эса гила подсунула царю Алтасар. После допроса их под конвоем должны были доставить к границе и выдворить за пределы халдейской державы. Но Эс-агида позаботилась о том, чтобы конвой состоял из храмовых солдат, которые, выведя шпионов за городские ворота, по приказу верховного жрица тут же отпустили их на все четыре стороны. Так Забады Элос вместе с третьим персом оказались на свободе. Они долго потом бродили по улицам и увеселительным заведениям Вавилона, выдавая себя то за портовых грузчиков, то за богатых чужестранцев. Так они стали очевидцами всех важнейших событий в столице. Они узнали от Сан-Урии, что Набусардар сам отправился на поимку персидских лазутчиков. Для них не осталось тайны, что за измену Сан-Урии смещён со своего поста. За Бада и Лос выяснилось даже то, что пока не было известно Набусардару. Они выследили Сан-Урии который нашёл у бережья в храмовом городе, снискав благоволение могущественного Мардука, тем, что передал и сме отдаду выграненный план медийской стены с описанием его военных секретов. И наконец они стали свидетелями того, как подкупленный суд оправдал развратника и дважды убийцу Сибарсина. Когда после оглашения приговора Сибарсин вышел из здания суда, собравшиеся толпа чествовал его. Как праведника. Телкиза, жена на бусардара, вышла к нему из толпы и собственноручно протянула цветок лотоса. До чего дошла испорченность Вавилона. Закончил свой рассказ Забад. Это гибнущий город, и я не верю, чтобы он мог отстоять свою независимость. Там повсюду правит зло в самой гнусной форме, и мерзости творятся среди белой дня. Честь там подменяют золотом, а правду, мерию драгоценностями, богачи предаются распутству, простой же народ прозибает в нищете. Значит, ты полагаешь, что нам и в самом Деле в Вавилоне гнет так уж трудно будет привлечь на свою сторону обиженных и посеять рознь среди его жителей. Сдаётся мне, что в Вавилоне уже сейчас настроены друг против друга, и нужен лишь повод, чтобы их ненависть вышла наружу. Стоит кинуть подходящую приманку, и можно брать их голыми руками. Верно. Мы посеем в городе семена раздора, и пока жители будут грызться между собою, подчиним их нашему влиянию. До сих пор наша работа в этой стране шла успешно. Я надеюсь, что и в Вавилоне нас ждет удача. Готов дать голову на отсечение, что его не спасут никакие городские стены. Засмеялся Забадов.